глава 7. 21 февраля Кэт во второй раз получила послание от лорда Арлингтона. Его светлость снова желал, чтобы она нанесла ему визит. В Горингхаус Кэтрин прибыла к назначенному времени ровно в два пополудни. Однако ей пришлось ждать в приемной. Милорд заставил госпожу хексби пробыть там почти час когда эбот наконец провел кэт в кабинет арлингтон стоял низко склонившись над письменным столом он изучал новую пачку чертежей при появлении посетительницы милор даже не поднял головы эбот так и оставил госпожу хексби посреди комнаты а сам уселся за столик в дальнем углу от камина не дожидаясь приглашения кэт подошла к столу арлингтона ближе Она почти сразу же узнала чертежи, выполненные ее собственной рукой. Над этими предварительными планами и рисунками фасадов для птичника Таты она работала почти два года назад. У Кэт упало сердце. Неужели в конструкции обнаружен изъян? Перед мысленным взором тут же предстала картина. За прошедшие несколько месяцев тяжелый снег на крыше создал чрезмерную нагрузку, на которую постройка не рассчитана. И в результате балки... Арлингтон поднял взгляд. «Добрый день, госпожа хексби Отвесив ей дежурный поклон, он широким жестом обвел бумаги. «Я снова изучал ваши чертежи. Что-то не так, ваша светлость?» «Вовсе нет, напротив». Милорд потер черный пластырь на носу эта привычка стала его второй натурой и он перестал ее замечать хочу чтобы вы спроектировали для меня еще один птичник только намного больше и с роскошным убранством в юстонхоля нет арлингтон с улыбкой вскинул указательный палец от чего то он был явно доволен собой я выбрал для него совсем другое место И сам проект, и, может быть, даже возведенное по нему здание, будут моим подарком, знаком высочайшего уважения и восхищения. Его светлость выдержал паузу. Он перевел взгляд с кэт на каменную доску. Однако госпожа Хэксби показалось, что мыслями ее собеседник витает где-то далеко. «Может быть, нам следует сделать птичник двойным?» И ради симметрии, и для того, чтобы разные виды птиц были отделены друг от друга. А между двумя корпусами будет арка, ведущая в просторный двор, где пернатые смогут гулять в полной безопасности. И, как я уже сказал, весь комплекс должен быть надлежащим образом украшен. Арлингтон умолк. Возведя взор к потолку, он улыбнулся, будто увидел там что-то приятное. — Надлежащим образом для чего, сэр? — уточнила Кэт. — Не для чего, госпожа хексби а для кого? Арлингтон снова посмотрел на нее. Он больше не улыбался. — Пусть птичник будет подарком, достойным принцессы крови. Со дня нашей последней встречи с Эбботом прошло почти две недели. Я снова увидел его 23 февраля, в среду, около трех часов дня. Я возвращался из скотланд ярда в свой дом в Савое. В тот день было сыро и туманно. Свежий снег превратился в слякоть. На улицах было многолюдно. Несмотря на пасмурное небо и грязь под ногами, В такую погоду добираться до места назначения пешком значительно быстрее, чем ехать в наемном экипаже. Да и отыскать свободного извозчика — та еще задача. Я стоял на северной стороне Стрэнда, вместе с другими пешеходами, дожидаясь возможности перейти улицу. Вдруг рядом со мной кто-то резко и шумно втянул в себя воздух. Я обернулся и увидел его — Секунду Эббот смотрел на меня застывшим взглядом, как будто не узнавая. От переулка блюбуш буш нас отделяло ярдов двадцать, не больше, и я предположил, что мой бывший сослуживец как раз возвращается оттуда. Должно быть, Эббот увидел меня первым и хотел потихоньку улизнуть, прежде чем я его замечу. Когда он сообразил, что отступать уже поздно, на смену неподвижной маски пришла сконфуженная улыбка. Схватив меня за руку, Эббот так горячо меня поприветствовал, будто мы с ним были лучшими друзьями. Стоило ему подойти ближе, и в нос мне ударил запах перегара. Среди экипажей образовался просвет, и толпа прохожих хлынула на стренд, неся нас по течению, будто два прутика по быстрой реке. Эббот споткнулся и врезался в меня. «Не поддержи я его, он бы упал». Только тогда я понял, как сильно он пьян. На другой стороне улицы Эббот тяжело душа прислонился к стене. Он не выпускал мою руку. «Хорошо поужинали, сэр?» — осведомился я. «Поужинал? Не помню», — он говорил громче, чем обычно. и Его речь звучала невнятно. «Однако вино точно было, Марвуд». «Уж поверьте мне на слово, без выпивки не обошлось, Богом клянусь!» Слова слетали с его языка почти без пауз, отчего казалось, будто они сталкиваются друг с другом. «Ох и славно мы потрясли стакан с игральными костями! Сначала леди Фортуна мне благоволила, но, черт подери, разве от этой шлюхи дождешься постоянства?» Эббот издал невеселый смешок. Вдруг выражение его лица изменилось. Он отвернулся, и его обильно вырвало на стену, а после небольшой паузы еще раз. Между рвотными потугами он бормотал ругательство. Когда Эббот перестало выворачивать наизнанку, я спросил, «Его светлости сегодня еще требуются ваши услуги?» Лорд Арлингтон строг с теми, кто ему служит. Его люди трудятся в поте лица. К тому же он много лет провел при испанском дворе и с тех пор высоко ценил чувство собственного достоинства, не дозволяя представать в постыдном виде ни себе, ни подчиненным, которых считал кем-то вроде своих представителей. В нынешнем отнюдь не красящем его состоянии эбот наверняка изрядно себе навредит, если сумеет доплестись до Горингхауса или кабинета Арлингтона в Уайт-Холле. Эббот вытер губы краем плаща. Пускай его светлость провалится ко всем чертям, и все остальные тоже, особенно тот проходимец, которым я играл. — Кстати, может, пропустим вместе по бокальчику вина? — Думаю, вам лучше пойти домой. Эббот как будто не услышал меня. Он моргнул и вдруг расплылся в хитрой ухмылке. — А за вином сыграем во что-нибудь? — Как вы на это смотрите? — Только не в кости они меня сегодня не любят. — Давайте в карты. Это совсем другое дело. На сегодня с вас, Игорь, довольна. Эбботт похлопал меня по плечу и на секунду вновь дала себе знать его привычка разговаривать свысока. «Вот я всегда утверждал, что вы, Марвуд, вообще-то малый, неплохой Но есть у вас один недостаток. Уж больно вы серьезны. Абсолютно безвозмездно дам вам совет, друг мой». Вы человек умный, поймете с полуслова. В Уайт-Холле вы карьеры не сделаете, если не научитесь пить как джентльмен. Эббот протяжно рыгнул, и я отпрянул, боясь, что его опять замутит. А мой бывший сослуживец снова погрузился в уныние. Мне теперь одна дорога. «К дьяволу!» — доверительным тоном сообщил он, вцепившись в мою руку и тяжело опираясь на меня. Его губы дрожали. «А ведь я не виноват, марбут «Клянусь, не виноват!» «Просто не повезло, только и всего!» Он обратил взор к небу, вернее, к скату крыши. «Господи!» под милосердный избави меня от злых людей с этими словами он сполз по стене и разразился рыданиями некоторые прохожие бросали на нас любопытные взгляды я подосадовал на несчастливое стечение обстоятельств окажись я на тренде чуть раньше или чуть позже я мог бы и вовсе избежать встречи с эботом но раз уж так вышло «Я никак не могу бросить его одного, ведь иначе его окружат пристальным вниманием бродяги, забияки и воры. Не пройдет и пятнадцати минут, а беднягу уже затащат в темный переулок и оберут до нитки». «Идемте», — произнес я, — «провожу вас до дома, и вот увидите, все предстанет перед вами совсем в другом свете. Обопритесь на мою руку». Плач сменился тихими всхлипываниями, и мы побрели по тренду Воинственное настроение покинуло Эббота. Теперь передо мной был лишь ни на что негодный пьяница. Его мотало туда-сюда, совсем как дочку Арлингтона Тату, которая еще только училась ходить. «Ну и дурак же я!» — бормотал Эббот. «Упи!» «Прицца несчастный!» «Тут я с вами не спорю», — ответил я. «Но разумнее всего сейчас будет поскорее вернуться домой». Качаясь, мы кое-как продвинулись вперед еще на несколько шагов. «Вы не понимаете, Марвуд, и никто не понимает!» Из-под шляпы лица его было не видно. Однако, судя по голосу, Эббот опять прослезился. «Меня тоже никто не понимает», — успокоил я его. «Вы лучше не разговаривайте. Идти будет легче. Вы, кажется, живете у Темпл-бар, рядом с таверной дьявола. А ведь я ничего дурного не хотел». «Верю, верю. Любому иногда случается перебрать». А вот проспитесь, и, глядишь, к утру дела наладятся. «Правда?» — эбот вцепился в меня крепче. «Вы так думаете? А то я боюсь, что мне тут уже ничего не исправить». Мне стало любопытно, сколько же он сегодня просадил. «А вы попробуете больше не играть на деньги?» «Моя беда не в этом, Марвуд. А в чем же?» Эбботт проигнорировал мой вопрос или лишь туманно заметил. «А ведь начиналось все совсем не так!» «А потом вы велели принести вино и кости, и понеслось?» «Это не я велел!» Внезапно оживившись, Эбботт вскинул палец вверх. «Не я, а он!» Между тем мы приблизились к воротам Темпл-бар. В этом месте дорога, ведущая в Сити, сужалась. Шум повозок и крики здесь звучали особенно громко. А вот это, верно, дьявола. На другой стороне улицы стояла западная церковь Святого Дунстана, а за ней располагался Клифордс Инн. С этой частью города у меня были связаны неприятные воспоминания, и я не хотел тут задерживаться. Кто он? прокричал я ему в ухо. «Кто велел принести кости?» а -а -а, Вот! Робчонок!» «Робчонок?» «На секунду я подумал, что он имеет в виду моего слугу Стивена. Но какое отношение тот может иметь к игре в кости? Что за нелепость!» «О чем вы говорите? Какой робчонок?» Эббот резко остановился и так широко махнул рукой, что едва не стукнул меня. «Этот... Вот, глядите!» Он разразился хохотом, а потом отвернулся и его вырвало в третий раз. Наконец я заметил знак над домом, мимо которого мы проходили. Действительно, там висел грубо вырезанный из дерева ропчонок с трубкой во рту. В окне рядом с дверью я увидел горящие свечи. Внутри находилась лавка, где торговали курительным и нюхательным табаком. Снова погрузившись в меланхолию, Эббот со вздохом сообщил. «Вот, здесь я и живу». Параллельно лавке тянулся коридор. Втащив меня внутрь, Эббот зашагал быстрее, совсем как усталая лошадь, завидевшая конюшню. Пришла моя очередь спотыкаться. Не зная дороги, я обрел в темноте наугад. К тому же под ногами было скользко. Наконец мы остановились возле двери слева. Эббадзе забарабанил в нее обеими руками. — Служанка! Ленивая потоскуха ругался он. — Давно подумываю ее выгнать. Через некоторое время Эббот устал молотить в дверь и бессильно прислонился к косяку. — Выпьем венца! — снова взбодрился он. Как пёс возвращается на блевотину свою, так и пьяный снова и снова возвращается к теме, интересующей его больше всего. — Сейчас пошлю в таверну. Отпразднуем наше прибытие. — Хватит на сегодня вина, — возразил я. Марлот. Вы верите в прощение? Что вы сказали? Если человек ракс раз рак и воеце в том, что совершил, искренне раскаивается, разве он не заслуживает прощения? Конечно, заслуживает, так ведь? Это и ребенку известно. Послышался скрип отодвигаемых задвижек. Затем по ту сторону двери сняли засов. в У слове сказано «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «Так-то, Марвуд!» Эббот принялся теребить меня за рукав. «Мне надо с вами поговорить», — с неожиданным пылом объявил он. «Мне нужен совет. Умоляю, пообещайте, что поможете». Тут дверь приоткрылась. Из передней на нас глядела служанка крупного телосложения и необычайно высокого роста. В полумраке трудно было как следует разглядеть ее лицо. Однако что-то в нем показалось мне знакомым, хотя раньше я эту женщину определенно не встречал. На ней был длинный затрапезный передник. бо добра, не смотри на меня так сурово», — выговорил Эббот, протягивая к ней руку. «Я этого не потерплю, ясно тебе?» «Я тебе высеку, женщина, если и дальше будешь ходить с такой унылой миной Она резким рывком распахнула дверь во всю ширь. Эббот рухнул в переднюю и распластался на полу. Снаружи торчали только ноги в туфлях. «Ваш хозяин малость перебрал», — обратился я к служанке. «Возьмите его за одну руку, а я за другую». Отнесем его в постель. — Ну уж нет, — ответила женщина. — Еще чего не хватало. Не поднимая головы, Эббот встал на четвереньки самостоятельно. Служанка схватила хозяина за воротком зола и резким мощным рывком втащила в переднюю. Он оглянулся на меня и невнятно выговорил. — Простите. Я не знал, к кому обращается Эббот. Ко мне или же к кому-то другому?» А женщина захлопнула дверь прямо у меня перед носом.